а отсюда до Хами на протяжении около 400 верст по бесплодной и маловодной пустыне. Вторая же операционная линия была еще хуже, так как она направлялась из городов Кукухото и Бауту прямо через пустыню в Хами и требовала вьючной перевозки предметов по местности, большей частью крайней бесплодной, на протяжении полутора тысяч верст. Затем от Хами до городов Шихо и Джинхо, где были собраны главные массы китайских войск, приходилось перевозить, правда, уже по колесной дороге, все снабжение армии на протяжении еще от 800 до 900 верст. Ныне с уступкой китайцами Кульджи их военное положение на Западе относительно нас премного улучшилось именно тем, что для китайской армии явилась возможность иметь операционную базу в обширном и плодородном Ильийском крае. а не за тысячи отсюда верст, да притом позади пустыни. О монголах Вступив на северное окраине галбен в пределы Халхи, мы еще чаще, нежели до сих пор, стали встречать монгольские кочевья, состоявшие обыкновенно из одиночных юрт, редко из двух-трех вместе. Ни одного клочка пригодного для пасть скота, не оставалось незанятым. Пустыня, как и вся вообще Гоби, обитаема до последней возможности. И если население всей Монголии, заключающее в себе более 64 тысяч квадратных миль, простирается лишь до трех или много, до четырех миллионов душ, то большему числу кочевников здесь негде уместиться. Уже теперь нередко, как, например, в Алашане и Средней Гобе, но мады живут, конечно, по необходимости, а не по доброй воле, в таких местах, которые поражают путешественника своим крайним бесплодием. Приволье кочевой жизни — это северная и восточная Монголия. Ну и там обилие стад, а вместе с ними намадов, существующих этими стадами, едва ли может быть значительно умножено. Каждая часть Хушуна имеет определенный район для своего кочевания. Сведения о быте монголов, об их нравственных качествах, религиозных воззрениях, административном разделении и прочее, изложены в моей книге «Монголия и страна тангутов», глава 2 Истребив корм на одном месте, стойбище, будет ли то одна юрта или несколько, переходит на другой и живет там, пока хватит пасть бы для скота. Иногда, в особенности в средней гобе, соблазняясь с парадически выпадающими плодородными, но безводными площадками, монголы живут в за 5 даже за 10 от колодцев и ежедневно ездят туда за водой. Скот гоняют на водопой через день или два, а верблюдов поют даже через четыре или пять суток. Зимой, если выпадет снег, намады спешат на пастбище совершенно безводные, а потому летом не нетронутые, и здесь живут, пока хватит корма или снега, заменяющего воду для животных и для самих монголов. Климат сентября Вместе с окончанием первой половины нашего пути из алашана до Урги окончился и сентябрь месяц. Относительно своего климата он характеризовался постоянно ясной погодой, частыми бурями в последней трети — и, в общем, почти летней теплотой. В Олашане и прилегающем к нему уголке земли Уротов, в первых двух третях описываемого месяца, дневное тепло доходило до плюс 27,5 градусов по Цельсию в тени. По ночам также ни разу не было мороза. С переходом нашим за хребет Хурху, то есть с поднятием более к северу, стало холодней. Хотя все-таки днем термометр в тени поднимался до плюс 20,2 градусов по Цельсию. Первый ночной мороз... минус 4,5 градуса по восходе Солнца, случился 21 сентября. Затем до начала октября считалось еще четыре таких мороза, и наибольший из них был минус 8,3 по Цельсию. Слабые ночные ветры обыкновенно мешали охлаждению атмосферы и поднимали ртуть термометра выше точки замерзания. Погода в сентябре стояла почти постоянно ясная. Иногда по нескольку суток сряду ни днем, ни ночью не было видно ни малейшего облачка. Вполне облачных дней считалось только три, кроме того, четыре дня были облачно наполовину. В продолжении всего месяца только трижды падал небольшой дождь, других водных осадков не было вовсе. Сухость атмосфера в особенности при ветре, стояла страшная. В первых двух третях сентября ветры не имели преобладающего направления, бури были редки, всего четыре, случались и затишья. С двадцатого же числа бури являлись почти каждый день, всего 9. исключительно с запада и с северо-запада. Как обыкновенно в Центральной Азии, если такая буря начиналась с восходом солнца или продолжалась от ночи, то становилось холодно. Если же буря поднималась около полудня, когда почва уже нагревалась солнечными лучами, то ветер был теплый. Впрочем, ночные бури случались редко, всего три. В это время обыкновенно дули лишь слабые ветры. В алашане бури всегда поднимали в воздух тучи пыли и песка, Севернее же гор Хурху, где сыпучих песков очень мало, а почва покрыта галькой или травой, там и в сильную бурю атмосфера стояла ясной. Степная полоса Северной Гоби Перейдя почтовую дорогу, которая ведет из Колга на Вуля-Сутай, мы вступили в степную полосу Северной Гоби. Почти на середине этой дороги от станции Саир-Усу отделяется ветвь на Ургу. Наш путь пересекал названную почтовую дорогу между станциями Лоуса и Керинджирим, в равном расстоянии от той и другой. Взамен прежних волнистых и бесплодных равнин местность представляла теперь перепутанную сеть невысоких увалов и холмов, принадлежащих, по всему вероятию, расплывшейся восточной части Хангая. Далее же, к северу, появились выровненные, хотя и невысокие хребты, которые составляют крайние юго-западные отроги Кантея. Абсолютная высота по нашему пути не превосходила 5200 футов и не опускалась ниже 4200 футов. На последнем уровне лежит сама урга. Галечная почва средней гоби заменилась теперь почвой песчано-глинистой, покрытой прекрасной для корма скота травой. Сначала в на 80 к северу от почтовой усутайской дороги залегал песок с гравием. И чем далее подвигались мы к северу, тем лучше и лучше становились пастбища, по которым везде паслись многочисленные стада местных монголов. Эти последние коренные холхазцы выглядывали гораздо бодрее своих собратьев, виденных нами в Средней Гобе. Точно так же умножилась и животная жизнь, появились местами в обилии дзерены, всюду виднелись норы тарабаганов, находившихся теперь в зимней спячке, весьма многочисленные были полевки и пищухи Огонто. Зимние запасы сена у нор последних местами, словно частые кочки, пестрили степь. Гнездившиеся птицы теперь уже улетели, а из оседлых чаще других попадались рогатые жаворонки и земляные вьюрки. Однако текучей воды по-прежнему не имелось. Лишь чаще стали попадаться ключи, колодцы также были нередки, и вода в них встречалась большей частью хорошая. Несмотря на обилие пастбищ, местами корм был уже выеден дочисто. в особенности в ближайших окрестностях почтовой Улясутайской дороги. От нее до Урги мы шли 12 суток с одной, в том числе, дневкой. Попутной дороги, как и прежде, не было, хотя нередко попадались обыкновенно ненадолго тропинки, которыми степь перекрещивается во всевозможных направлениях. Верст за сотню от Урги, немного южнее ключа Хайрхын, Хайр мы вышли снова на покинутый в северном Алашане близку мирнее Баян-Тухум, путь холхасских богомольцев, следующих в Тибет. Тропинка явилась торная, по ней нередко встречались нам небольшие караваны богомольцев, направлявшихся в Ургу для поклонения тамошнему кутухте. С собой эти молельщики обыкновенно гонят скот, который они продают в Урге, а вырученные деньги отдают в кумирне и тратят на собственное содержание. В конце концов, домой возвращаются ни с чем, промаливаются, как объяснял наш казак-переводчик. По мере того, как мелькали дни октября, погода становилась суровей, и близилось время зимнее. Ночные морозы уже доходили до минус 13 градусов по Цельсию, да и днем при ветре было довольно холодно. 12 октября моросил первый снег, а пять суток спустя на Гангы-Дабане мы нашли снежный покров уже в 2-3 дюйма глубиной. Прибытие в Ургу Следующие за Гангы-Дабаном Наш бивак был на Бугуголе, первой речке, встреченной нами от самого Наньшаня. Один только переход отделял теперь нас от Урги, и под влиянием столь радостной мысли путь 19 октября длился невыносимо долго, в особенности в первой своей половине. Как нарочно местность здесь холмистая, не открывающая далекого горизонта. Наконец, с последнего перевала перед нами раскрылась широкая долина реки Толы, а в глубине этой долины... На белом фоне недавно выпавшего снега чернелся грязной безобразной кучей священный монгольский город Урга. Еще два часа черепашьей ходьбы, и вдали замелькало красивое здание нашего консульства. Тут же и быстрая Тола струила свою светлую, еще не замерзшую воду, справа на горе Хан-Ула чернел густой нетронутый лес. Обстановка пустыни круто изменялась. Попадали мы словно в иной мир. Близился конец... девятнадцатимесячным трудам,